Глава восемнадцатая. Тихая гавань вора Лёхи Дедушкина. В буфете центрального аэровокзала было пустовато, тепло, тихо. Двое пьяненьких командированных уныло, настырно спорили, и до меня долетели плески их волнений. «Я тебе говорю, врёт он, нет фондов. Сам врёшь, он человек железный». Хоть золотой, не ма металла. Тебе нема, а мне ма. Усталой шаркающей походкой подошла официантка, не глядя на меня спросила: "Что будете заказывать?" Я опустил на стол вечёрку, посмотрел в её мягкое круглое лицо и заказал: "Принесите мне две порции счастья". Она взглянула на меня, стряхнув сонный одур, И ни радости, ни злости, даже удивления я не прочитал в её глазах. И как будто мы уже час разговаривали, сказала: "Для одного двух счастьем многовато. А я для себя одно прошу. Второе для тебя". И мне однажды уже преподнёс. До сих пор стыдоба горло. Брозь зло бу держать вぞсь. и так да, всё понимала. Не маленькая была. Не маленькая. Примнула она согласно. Всё понимала. И злобы не держу. А что ж ты говоришь со мной? Так. Как так? Хм, ну, не знаю. В общем, плохо говоришь. Она усмехнулась. Говоришь на как-то усмехнулась. Растерянно. гранный вы народ, мужики. Ну вот было у нас с тобой всякое разное. Может, это для тебя так расплюнуть, насххать и позабыть. А в всяком случае, укотил ты до свидания сказать не захотел. А сейчас являешься на этивом, бросаетесь на шею, так что ли? А может, и так кто его знает. А не хочешь не бросайся. на поговорить-то как люди можем ведь можем сказала она безразлично и меня вдруг охватила ужасная усталость серая вязкая будто бросили меня в бочку с густеющим цементом и с каждой секундой засасывала эта усталость всё сильнее и трудно было шевельнуть рукой или ногой чугунели мышцы Глаза слепались и болели. Шея стала невмоготу держать мою голову, набитую тяжелыми всякими мыслями. Я откинулся на спинку стула. С усилием открыл глаза, подумав, что слишком уж долгим получился сегодняшний день. Над Зосиной головой ярко светили цифры на электрическом табло часов. «Ноль три шестнадцать». Четверть четвертого. Если Зося не пустит к себе, дойду до медпункта и символну сердечный приступ. Пускай везут в больницу. Там хоть и то спаться можно будет. И вообще хорошо было бы недельку полежать в больнице. Это бы ухаживали все за тобой, таскались под тебя утки. И где твоя сердечная болезнь? Настоящее или придуманное обязывает всех носить со тобой, будто ты лауреат или герой какой. Я бы, наверное, ещё чего-нибудь придумал по этому поводу. Но Зося наклонилась ко мне, и быстро провела ладонью по моему лбу. Я успел почувствовать, что ладонь её по-прежнему мягкая, ласковая, лёгкая. Плохо себя чувствуешь? Да. Что с тобой, Лёша? Заболел я. Серьёзно? И в голосе её я выловил беспокойство. Может, куда серьёзнее? А что у тебя болит? И она снова наклонилась ко мне. Ничего у меня не болит. И моей болезни ничего не болит у человека. Все в него замечательно, и все анализы на большой. Так что же у тебя? Я земного тяготения больше не чувствую. Шутишь все? Какие там шутки? Не держит меня земля чего-то больше. У тебя все не как у людей. Всех держит, а тебя одного не держит. Вот не меня одного. Сегодня меня один тип уверял, что целую профессию Земля больше держать не хочет. Зося скривила свое мягкое круглое лицо, будто по ошибке глотнула ложку горчицы. Профессию. Пропадя напропадом, твоя профессия. Зося, это ведь и я с нее вместе пропаду, с профессией-то моей. Она быстро опустила глаза, но я успел заметить мелькнувшее на ее лице чувство горечи и досады. Помолчала она и не спеша сказала, «Ну что ж, коли ты без своей профессии замечательной жить не можешь, то лучше бы и тебе пропасть. Никто не пожалеет». «И ты не пожалеешь». За себя спомощ, напожало, своими круглыми плечами, покорная и обречённая сказала. Я пожалею. Да что толку? Как это? Что толку? Пока есть хоть один человек, который пожалеет обо мне, пропадать ещё рано. Она присела на край стула, устало, постароушечьи сложила руки под грудью. покачала головой Ах, Лёша. Не видишь ты себя со стороны. Хм. На артиста Миронова не похож. Зося шутки не поняла, будто не слышала. А всё качала головой, устало и обречённо. С трудом, будто не слово, а войлочный ком, выдавили из горла. На зверь ты, Лёша, похож. назад гнанного лесного зверя. Она всё качала головой. Я не заметил, как из глаза, почему-то только из одного, из левого глаза у неё побежала круглая светлая капелька. Я не, кстати, вспомнил, что Серёжке с одним круглым бриллиантиком называется слёзки. Зои. Никто и ничто мне пока не грозит. Почему ты думаешь, что меня загнали? Лёша, беда в том, что ты меня умнее и сильнее. Разве ты поверишь глупой и простой бабе, когда ты можешь любого умника в два счёта хмурить? А чего я тебе должен поверить? А то, что никому и не надо тебе угрозить. Ты сам с собой так расправишься. то ни одному твоему врагу будет не под силу. И снова волной накатила усталость. Сковала, утопила в себе. И раздавила она меня. Распластывала, как глубинную донную рыбу. Темной толщей черной воды наваливалась невыносимо. И казалось мне, что глаз у меня, как у камбалы, один. И я не могла. И по зырям уходящего в воздух прыгали электрические цифры светящихся часов. И слова Зоси были неясные, малопонятные, будто не говорила она со мной. А лениво шлёпала ладонью по стоячей воде. Один ты всегда, Алёша, товарищи тебе не нужны и дети. И семья не нужна. Ты только говоришь, что страха не знаешь. Сердце твоё, как доска шашлем, страхом изъедено. Чужим живёшь, за каждый глоток страхом платишь. Голубь сезарь крошки подбирает и то за каждый его испуг колотит. От страха и одиночества сердце у тебя стало Дряхлые и злые. Любовь тебе не нужна, а только баба тёплая. И сочувствие тебе ни к чему. А нужна тебе комната для укрытия. И земля тебя не держит, потому что ты за всю свою жизнь ни одного корешка маломарского не пустил в эту землю. А передца тебе не на что. И удержать тебя на ней некому. Всполошно бежали светящиеся цифры На этом сумасшедшем циферблате. Единственный мой камбаловый глаз Болел от их мелькания, Будто вместе с ними Влетали клубочки стеклянной пыли, Едучей, И всю ее загребал я ресницами, в усталый, воспаленный глаз. «А ты... А ты не будешь меня удерживать?» спросил я тяжелыми непослушными губами. «Так что я? Ты ведь ко мне приходишь, когда вода под горлышко подступает. Оклемаешься, отдышишься, по сторонам оглядишься, Прощай на сколько-то месяцев. Губы у нее были розовые, чуть-чуть выпеченные, будто надула она их, чтобы обиду мне свою показать. Хотя я знал, что не обижается на меня Зося. Да никогда она не обижается на меня. И обижаться никогда на меня не будет до того момента, пока не встретит мужика. который вычеркнет меня из её памяти, будто и не жил я на земле, и не было у нас ни всякого разного. И не бросила она родине долгой любви моей, безоглядной и навсегда такого редкостного парня, как Сенька Бакума, который любил её так сильно, то, не раздумывая, плюнул на старого и верного своего блатного кореша. А я наверняка знаю, что, коль он на такое решился, значит, захотела бы только Зося. И завязал бы он навсегда с воровством. «Пропадешь ты, Алеша», — сказала она просто и грустно. «Совсем пропадешь. Тьфу, дура. Сглазишь ведь». И сил рассердиться на неё этого же не было. Чёрт с ней, пускай бормочет. Пусть её причитает. Я им ещё всем покажу. Эх, Лёша, Лёша. Тебе бы умному немного моей добрости. Я был на всё согласен, только бы поскорее лечь. Вытянуться на постели. Ощутить ласковую прохладу наложенной простыни. И понесло вот это летучее простыня, как ковёр самолёт в невесомость. Беззаботность, беспамятьство. Лёгкое и приятное, как прикосновение мягких Зосиных рук. А рядом меня ощутимо, неслышно будет дышать Зося. И достаточно будет пошевелить рукой. И до тронуцу до неё. И не станет кошмаров. Ужасного бреда моих одиноких сновидений. Для этого мне надо было согласиться, только принять часть её дурости. Ладно, Зося. Заживём по-хорошему. Только не надо сейчас говорить об этом. У меня больше сил нет. Она погладила меня по лицу ладонью. Будто я совсем маленький. И она своей нежной рукой умывает меня перед школой. А я засиделся вчера поздно за уроками. И сейчас невыносимо просыпаться, но гремит уже по радио марш физкультурной зарядки. И мужской голос, гладкий, бодрый, задорненький. скультурный голос, который я ненавижу с детства. Командует мне. Подтягиваемся на мысовочки. Руки на пояс, товарищи. Глубокий вдох и раз. Я знаю, что нельзя спать. И доносится голос Зоси: "Потерпи немного, родненький". Меня охватывает меня сонная сумасшедшая радость. Кажется мне, будто Зося. Это моя мать. Моя мама, моя. Мамочка. Ласковая, красивая. Никогда в жизни не было у неё никакого графа и колье. И не лупила каменными ладонями по щекам со всего размаху. Не отказывалась она от меня в суде через газету. Да, впрочем, у суда я ведь никакого не было. Откуда ему взяться, когда я совсем еще маленький? И меня умывает добрыми мягкими руками перед школой моя мама по имени Зося. И только неприятно мне, что смотрит на нее противным липким глазом своим адвокат Окунь. И вижу я, как хочется отобрать ему. Мою мать, которую я столько лет не видел. Поэтому показываю я ему кулак и говорю сквозь зубы. «Пропади ты, сука, пропадом! Намотаю тебе кишки на голову!» А он идет к моему столику, назойся глазом своим черным с поволокою кнацает, грудью наливной поигрывает, икрами, мясными толстыми вздрагивает. «Моя мать, которую я столько лет не видел, Из-за от крутой, охотливой из-под куцового пиджака вытарчивает. Тогда лезу я в карман за бритвою своей. Острой пискойю. Изливает меня испуг, как кипятком обваривает. Ведь не может быть у меня писки, я ж маленький, меня мама перед школой мывает. О, кони гад, хохочет пронзительно от радости, подвизгивает из-за спины своей толстой выхватывает сетку над головой моей машет кричит хохотом давится котам к больным паршивым котам его на усыпление смотрите он и так уже усыпает усыпает усыпает с хрипом в мыле весь я был липкий от пота Сердце под горлом почти заткнулось. Вскочил я и увидел, что Зося стоит рядом. Уже в плаще гладит меня по плечу осторожно, тихонько бормочет: "Прямо на ходу усыпаешь". Я потряс головой, отдышался. Спросил задушливо: "Тебя уже отпустили?" Та горница меня подметит. "Пошли". Ты еле на ногах стоишь. Мы вышли в серый Только занимающийся рассвет. Все вокруг было неподвижно, спокойно. И такая тишина и покой заливали этот проклятый, дрыхнущий мир. Я никак не мог поверить, будто со времени моего выхода из КПЗ прошло всего двенадцать часов. Если и дальше время побежит в таком темпе, не выдержать мне. Каюк придет. Нервы не сдюжат. И все это сотворил маленький злой джин, которого я по глупости выпустил из бутылки восемь лет назад. Сейчас лежит, наверное, зараза. Пыхтит с просонья, слюни пускает. Доволен, гад. Но тебе сеть на меня не накинуть. Нет. Я тебе, щенку-легавому, еще покажу. А для начала надо тебя обратно в бутылку загнать. Мы сели в такси, и машина помчалась через пустой город в Сокольнике. Я обнимал Зосю за плечи, круглые, мягкие, а волосы ее щекотали мне лицо. Пахло от них апельсинами и еле слышно сигаретным дымом. Прозрачная дрема уже закручивала меня, но я успел подумать, как было бы хорошо, как бы на земле всегда было так мало людей, как сейчас на улицах.